Глава вторая. Ядерная война и изменение климата. Еще один доклад по теме последствий, в частности изменению климата, от нашего коллеги магистра Академии наук. Вам слово, Яровитович. Не поворачивал лица, ни на кого не показывал. Не совсем было ясно, каким образом очередной выступающий понял, что ему дали слово. Видимо, на коллегии был один магистр академии наук. Перед ним засветилась область на столе. Предоставляю вашему вниманию исследование по теме "Ядерная война, возможные изменения климата". Многие десятилетия над человечеством витает угроза ядерной катастрофы, и ученые разных специальностей и всех стран пытались оценить ее возможные размеры, прямые разрушения и массовая гибель людей во время атомных взрывов. Убийственная радиация, болезни и многое другое, ожидающее человечество в исходе ядерной войны, многократно подвергались тщательному анализу. Выводы оказались ужасающими и всколыхнули огромные массы людей. И все же опубликованные результаты не давали однозначного ответа. На вопрос о возможной судьбе человеческой цивилизации после ядерной войны создавалось впечатление, что ядерная война вроде бы может закончиться и победой одной из воюющих стран. Это порождало иллюзии и могло служить источником трагических замыслов. При всех возможных вариантах доподлинно никто Из военных и политических стратегов не рассматривал вариант, что ядерная война будет иметь такие климатические последствия, которые человечество ни в коем случае не переживет. В конце 70-х годов в Институте физической химии имени Макса Планка начали серьезно изучать явление крупномасштабных пожаров. явление возникновения и развития крупномасштабного пожара при достаточном количестве кислорода, например, в лесу при сильном ветре, получило название огненного торнадо. Огненные смерчи, торнадо, обладают следующей особенностью: они выбрасывают в верхние слои атмосферы и в стратосферу огромное количество сажеобразного материала. Поднявшаяся в атмосферу сажа практически не пропускает солнечный свет. Другими словами, на поверхности Земли под пологом этих облаков даже в самый солнечный день будет темнее, чем в ненастную безлунную ночь. Естественно, что не получая света и тепла, поверхность Земли под облаками сажи начнет быстро остывать. Наступят гипотетически возможные события: ядерная зима и ядерная ночь. После образования сажевых облаков поверхность Земли перестанет обогреваться солнечными лучами. На ней резко понизится температура. Уже в первый месяц. Средняя температура поверхности суши в северном полушарии может уменьшиться на 15-20 и даже на 25 градусов Цельсия, а в некоторых местах, удаленных от океанов, на 30-35 градусов. В результате биосфера получит такой удар, что ей вряд ли удастся оправиться и вернуться в исходное состояние. Если жизнь и сможет сохраниться на суше после ядерной катастрофы, то она окажется в очень ущербном виде. Во всяком случае, высшие животные этой катастрофы не выдержат. Можно думать, что такая же судьба постигнет и живой мир океана. Действительно, ведь исходным звеном всех океанических трофических цепей является фитопланктон. Но он вероятнее всего погибнет, хотя температура океана изменится совсем незначительно. Причина его гибели будет иной. В течение более чем года фитопланктон будет лишен солнечного света – основы своей жизнедеятельности. Ядерный удар по биосфере резко меняет путь ее эволюции. Последствия нельзя предсказать во всех деталях. Биосфера, по-видимому, не исчезнет совсем. В ней, однако, произойдет такая качественная перестройка, которая исключит возможность дальнейшего существования высших животных и растений, которые погибнут, вероятно, еще во время ядерной зимы. Само собой разумеется, что такая же судьба постигнет и человека, где бы он ни находился в США или России, Южной Африке или Австралии. Какой бы части света не произошел ядерный удар, с ответным ударом или без него, его климатическим последствием будет ядерная зима, которую человечество пережить не сможет. Кроме климатических последствий ядерного удара, уничтожающие концентрации радиации, которые на значительной территории поверхности Земли превзойдут смертельную дозу. Взрывы атомных электростанций, эпидемии и многое другое. Мой доклад закончен. Произнес докладчик и замолк. з а с в е ч е н н ы й участок стола перед ним погас.